Глава 12. Фальсификация Супервумен от Энни Духан все были в восторге. Она занималась контролем качества в лаборатории вакцин близ Бостона, и никто из коллег не работал усерднее. Она появлялась в лаборатории с рассветом и зачастую последней выключала свет, уходя вечером домой. Она никогда не делала обеденный перерыв и часто брала с собой рабочие документы на выходные. Кроме того, она занималась заочно в аспирантуре Гарварда собираясь получить ученую степень по химии. Она признавалась коллегам, что несколько лет назад ей пришлось досрочно уйти из Гарварда из-за отсутствия денег и доучиваться в государственном университете. Получить докторскую степень в Гарварде было особенно приятно, тем более, что ей удалось это сделать в рекордные сроки, всего за год. В честь этого события коллеги по лаборатории устроили вечеринку и вывесили плакат «Поздравляем Энни». Единственная проблема заключалась в том, что все это она выдумала. Духан никогда не была в Гарварде, ни студенткой, ни кем-либо еще. В Гарварде даже не было заочной аспирантуры по химии. Духан все сочинила с целью ускорить свое продвижение по службе в компании. К ее сожалению, Гамбит не удался, и компания не стала ее продвигать. Разозлившись, она сфабриковала свое резюме, Не стала упоминать Гарвард, но прибавила, что учится в магистратуре в другом институте и в 2003 году начала искать новое место работы. Вскоре ей поступило предложение от расположенной неподалеку государственной лаборатории, в которой проводились анализы наркотических средств, фигурирующих в уголовных делах. К этому моменту 25-летняя Энни уже нагородила гору лжи. Но за лабораторным столом она была чиста. Компании, занимавшиеся вакцинами, никто не мог заподозрить ее фальсификации. Но скоро это изменится. Большинство тех, кто любит мухлевать, лентяи. Но Энни работала очень много. Она родилась в Тринидаде и вместе с родителями в возрасте примерно 11 лет эмигрировала в Бостон. Позже поступила в престижную бостонскую латинскую школу, занималась легкой атлетикой, даже попробовала бег с барьерами, несмотря на свои метр пятьдесят роста. Ничего не получалось, но тренер восхищался ее настойчивостью. В Бостонской Латинской Энни демонстрировала прекрасные успехи и позже добавляла, что закончила ее Summa cum laude, хотя в школе и не было такого знака отличия. Она всем говорила, что ее родители врачи. Это тоже было неправдой. Такая невидная ложь продолжалась и в колледже, и в компании, где занимались вакцинами, и в государственной наркологической лаборатории, где Эни придумывала себе ведь еватые должности типа оперативный инспектор по химическому и биологическому терроризму и специальный оперативный агент ФБР. Это, конечно, некрасиво, но обман, по крайней мере, никому не вредил. Однако мелкая ложь имеет тенденцию аккумулироваться, и вскоре все стало гораздо хуже. Лаборатория, где работала Духан, идентифицировала наркотики, которые захватывала полиция в ходе облав. Иногда это были партии чистой наркоты, иногда мелкие дозы, смешанные с кулинарным разрыхлителем или детским питанием, расфасованные в мешочке или пакетики из фольги для продажи на улице. Поскольку многие наркотики похожи на вид, полиция доставляла добычу в лабораторию, где Духан с коллегами должны были их идентифицировать, проводя ряд анализов. Первый этап тестирования, который назывался предположительным, давал аналитикам возможность определить тип наркотика. Один из тестов заключался в добавлении формальдегида и серной кислоты в неизвестный порошок. Если образец приобретал красно-фиолетовый цвет, это был опиат, если темно-оранжевый — амфетамин. Другие химикаты давали зеленую или синюю окраску. Допустим, химик обнаруживает опиат. Затем проводится второй подтверждающий тест, чтобы сузить диапазон результатов до конкретного наркотика. Это происходит следующим образом. Небольшая порция неизвестного порошка растворяется в жидкости и подвергается анализу в специальном приборе. Одновременно анализируются образцы известных опиатов. Например, морфин, героин, фентанил. Аппарат выдает несколько диаграмм своего рода штрих-коды для каждого образца. Сопоставляя штрих-коды неизвестного образца с известными, химик может идентифицировать конкретный наркотик и информировать полицию. Бостонская лаборатория, как и все наркологические лаборатории страны, была завалена работой. В 2003 году портфель невыполненных заказов раздулся до нескольких тысяч. Сейф размером с приличную комнату, в котором хранились неисследованные образцы, был забит настолько, что просто страшно войти. Но с появлением духа на ситуация, похоже, стала исправляться. Она проявила себя не только как чрезвычайно трудоспособный сотрудник, первый приходила, последний уходила, но и как самый быстрый. За первый год она промолотила 9239 образцов наркотиков. Три раза выше среднего объема, который выдавали девять других сотрудников и более четверти всего объема, сделанного лабораторией. Ее стали называть «Супервумен», и комплимент ей очень нравился. В электронной переписке с прокуратурой, которую вела Духан, она прямо хвасталась, насколько незаменимой ее считают коллеги. В личной жизни похвала действовала как бальзам на раны. В 2004 году она познакомилась с одним инженером, тоже выходцем с Тринидада, и вышла за него замуж. Первая беременность закончилась выкидышем, позже случился и второй. Она мучительно переживала каждую утрату, что сказывалось на семейных отношениях. Но вместо того, чтобы взять отпуск и прийти в себя, как настоятельно рекомендовало начальство, Энни предпочитала глушить боль, проводя еще больше времени за лабораторным столом. «У меня есть работа и шоколад!» — говорила она своему боссу. «Вот мой способ справляться с этим!» В год после первого выкидыша она взяла еще более лихорадочный темп, проанализировав 11232 образца, почти вдвое перекрыв достижения химика, показавшего второй результат, и в вчетверо средние результаты по лаборатории. Потом Энни родила сына, оказавшегося инвалидом, что несколько замедлило ее скорость, Но все равно год за годом продолжала показывать выдающиеся результаты. Если большинство сотрудников могли работать одновременно с двумя десятками образцов, духа обычно обрабатывала 5-6 десятков за раз, а однажды 119. Впрочем, со временем в лаборатории стали с подозрением относиться к суперспособностям коллеги. Как она может работать так быстро? Появлялись и другие обстоятельства. Один из коллег как-то заметил, что Духан не калибрует весы, важнейший инструмент для обеспечения точности, поскольку разница, скажем, между 27 99 27,99 грамма и 28 граммами означает пару дополнительных лет за решеткой. Коллеги также обратили внимание, что Духан, показывая рекордные результаты тестирования, похоже, никогда не пользуется микроскопом, Также вызвало удивление нехарактерно малое количество отходов производства. Проводя кристаллический тест, химики смешивают неизвестное вещество с жидкостью на лабораторном стекле. Вскоре начинают образовываться кристаллы. Различные наркотики дают кристаллы различной формы, которые химики идентифицируют под микроскопом. Для каждого теста требуется чистое лабораторное стекло, чтобы не попали никакие примеси, поэтому после ряда таких анализов в ящике для отходов должно накапливаться определенное количество стеклышек. Коллеги заглянули в мусорную корзину Духана и увидели, что та подозрительно пуста. И коллеги оказались правы в своих подозрениях. Неясно, когда все началось, но Духан занималась фальсификациями в крупных масштабах. Вместо того, чтобы проводить полноценные анализы, она просто брала образцы и на глаз определяла, чем это может быть. Ей все сходило с рук благодаря изъяну в рабочем процессе лаборатории. Для обеспечения неразрывности цепочки хранения все образцы наркотиков, поступающие в лабораторию, сопровождаются контрольными картами, в которых указывается место захвата наркотика, мнение полицейских, что это такое и так далее. Нормальная полицейская процедура. Проблема заключается в том, что химики имеют доступ к этим картам и могут увидеть зафиксированное мнение полиции. Вообще, допуск к такого рода информации — не самая лучшая идея. Чужие предположения неизбежно сбивают нас, склоняют к принятию одного решения и уводят от прочих. Духан откровенно пользовалась этим изъяном, выдавая полицейские предположения за итоги проведенного анализа. Если они предполагали героин, значит здесь героин без хлопот и заморочек. Надо признать, Духан проводила и настоящие анализы тех образцов, для которых не было сопроводительной информации на контрольной карте, потому что иначе пришлось бы действовать практически вслепую. Она реально анализировала примерно одну пятую всех образцов, проходивших через ее руки, просто для уверенности, Но в остальных случаях она пропускала всю эту занудную химию и элементарно штамповала заключение, поддерживая высочайший уровень производительности. Плохо и то, что она ставила свою подпись на сертификатах, удостоверяющих, что образцы прошли надлежащее тестирование, и предоставляла их полицию. Эти сертификаты служили доказательством обвинения на судебных процессах, то есть она систематически лжесвидетельствовала. Во многих случаях поверхностный анализ, проводимый Духан, практически не влиял на результаты. Копы обычно знали, что за наркотики попадают им в руки. Так что даже при том, что непроведенный должным образом анализ нарушал права подозреваемого, на окончательном вердикте это не сказывалось. Но не всегда. И в таких случаях Духан брала на себя поистине тяжкий грех. Тестирование в лаборатории, как уже говорилось, состояло из двух этапов. Духан часто проводила первый этап, а ее коллега второй. Иногда результаты второго этапа, на котором использовались приборы, противоречили первоначальному предположению. В таких случаях полагалось проводить повторный анализ, но вместо того, чтобы признать ошибку, которая могла подорвать репутацию супервумен, Духан тайком проскальзывала на склад, находила подходящий образец наркотика, который уже был идентифицирован, и предъявляла его для повторного тестирования. «Престо!» — «Быстро!» — «Скоро!» — «Итальянский!» — «Машина выдавала правильный результат». Иными словами, она стала подделывать доказательства, чтобы скрывать свои махинации. В результате за решетку отправлялись невинные люди. Одного человека задержали с инозитолом, белым порошком, который продается в аптеках как общеукрепляющее средство для организма. Духан определила его как кокаин. В другом случае наркоман решил провернуть весьма рискованный мухлёж и продал другому наркоману дробленый кешью, сказав, что это крек Второй наркоман оказался замаскированным полицейским, но все равно это был всего лишь кешью. «Какие дела?» А потом первый в изумлении наблюдал, как Духан в суде под присягой сообщил обратное. «Я понял, что она врет про анализы позже», — говорил он. но ну, просто никак не может Кешью превратиться в крек Не всех, на кого Духан давала ложные показания, сажали в тюрьму. Мелких торговцев зачастую оставляли на свободе. Но статья, связанная с наркотиками, имеет и другие последствия. Не обязательно видеть тюремного срока». Человека могут депортировать, уволить с работы или лишить государственного жилья. Можно лишиться водительской лицензии или права видеться со своими детьми, а если попадешься вторично, это уже рецидив. Духан так и не дала удовлетворительного объяснения, почему она подвергала опасности так много людей. Но ее слова и поступки могут навести на некоторые предположения. Во-первых, ей нравилось сажать наркодилеров. Она поддерживала неприемлемо дружеские отношения с местными прокурорами и в электронной переписке откровенно признавалась в своем желании убрать с улицы этих негодяев. Один прокурор предлагал угостить ее выпивкой в элитном баре. Другой был вынужден подать в отставку после того, как была предана огласке его игривая переписка с Духан. Однажды она попросила у прокурора совета, стоит ли ей как-то реагировать на просьбу адвоката защиты в оказании помощи своему клиенту. Духан находилась в состоянии сильнейшего психологического стресса. А в такой ситуации, как говорит наука, люди склонны упрощать жизнь и совершать аморальные поступки. Учитывая огромный завал дел в лаборатории, все сотрудники испытывали сильное желание побыстрее разбираться с очередным образцом. К этой проблеме у Духан добавились несколько неудачных беременностей и тяжелая обстановка в доме. Родных людей, кроме родителей, у нее не было» а жизнь рядом с целым кланом родственников мужа никогда не бывает легкой. Это не оправдание, но продолжительный стресс может подорвать психическую устойчивость и снизить чувство эмпатии к людям вообще. При своем нелегком психологическом состоянии Духан могла убедить себя, что лучше не думать о том, что фальсификации могут сломать жизни других. Особенно если за махинации доставались похвалы Некоторые люди лгут, чтобы манипулировать другими или обретать материальную выгоду. Духан стремилась к научной славе. Ей нравилось, когда ее называли супервумен. Ее бывший руководитель из лаборатории вакцин предположил, что свою роль могли сыграть ее статус иммигрантки и цветной женщины. Этот руководитель афроамериканец говорил, «Я понимаю, что значит быть представителем меньшинств в Америке. Думаю». Это обстоятельство укрепило ее решимость показать, что она не хуже других, а даже лучше. Обычно такая решимость идет на пользу, заставляя человека стремиться к большему и ломать стереотипы. Но Духан не заслужила своих похвал. Она стремилась к славе без соответствующих достижений. Это обычная ошибка тех, кто совершает научные фальсификации. Их манят не знания, а награды и престиж, соблазны науки, а не наука как таковая. Но одно дело мошенничать, скажем, в оптике или орнитологии. Духан делал это в криминалистической лаборатории, и на кону были человеческие судьбы. К сожалению, Духан не уникальна. В последние десятилетия множество других ученых, работающих с криминалистами в лабораториях по всему миру, оказались разоблачены как... Плуты и обманщики. Дело Духан только укрепило критически настроенную публику в убеждении, что вся криминалистика сродни шарлатанству. В Соединенных Штатах зарождение криминалистики как науки восходит к делу об убийстве Паркмана, о котором шла речь в четвертой главе, когда медики из Гарвардской медицинской школы применили познание в анатомии, чтобы изобличить Джона Уайта у Вебстера. В последующие десятилетия криминалистика стала включать в себя расследования поджогов, баллистику и анализ следов, дактилоскопию, трасологию, хроматографию и так далее. В середине XX века криминалистика прочно прописалась в судебной практике и рассматривалась как рациональная, объективная альтернатива результатам спорных и не всегда честных полицейских расследований, которые господствовали ранее. К сожалению, вынужден разочаровать всех любителей полицейских детективов, Большая часть криминалистики в лучшем случае неоднозначно, а в худшем – полная чушь. В убийственном докладе 2009 года Национальной академии наук США обозначено несколько вопиющих проблем криминалистики, начиная с того, что большинство областей ее составляющих лишены малейшей научной основы. Вместо опоры на результаты анализов и экспериментов она представляет собой просто набор интуитивных догадок, изложенных наукообразным жаргоном. В результате различные эксперты-криминалисты зачастую дают совершенно различные заключения по одному и тому же факту. Да что там, один и тот же эксперт иногда дает разные заключения по одному факту в зависимости от того, что ему сказали о подозреваемом, виновен или нет. Это убедительное свидетельство того, что предубеждение влияет на результат анализа. Не менее вопиющее отсутствие скромности. На личном опыте могу сказать, что авторов научно-популярной литературы просто сводит с ума. Тенденция ученых бесконечно уточнять свои высказывания и делать кучу оговорок о возможности альтернативных толкований. Даже тогда, когда ситуация выглядит предельно ясной. Напротив, многие эксперты-криминалисты, особенно когда дают показания в суде, отличаются потрясающей самоуверенностью. Они заявляют, что могут со стопроцентной точностью определить, кому принадлежит тот или иной волосок или след от укуса. Причем всегда они создают ауру непогрешимости и приходят в ярость от любого вопроса, который может подорвать их авторитет. Судебные адвокаты хорошо знакомы с эффектом CSI необоснованными надеждами, которые простая публика возлагает на криминалистику благодаря влиянию поп-культуры. CSI Crime Scene Investigation – расследование места преступления. Программа на американском телевидении о деятельности криминалистов вызвала немало критики за недостоверность. Но они расходятся во мнении, кому эффект CSI больше на руку – защите или обвинению. Часть публики верит в непогрешимость криминалистики, они восхищаются ею и принимают на веру все, что скажут эксперты. И еще. Поскольку участники программы CSI каждый раз добиваются великолепных результатов, присяжные бывают весьма разочарованы, когда реальные ученые не могут добиться такой же точности и отвергают -то их заключение как бесполезные. Такое отношение на пользу адвокатам встречаются и просто невежи. Председательствующий судья однажды услышал, как один из присяжных высказал недовольство полицейскими за то, что не сняли с газона отпечатки пальцев. Разумеется, не вся криминалистика полная чушь. Токсикология и патология дают надежные результаты. В докладе Национальной Академии Наук особенно подчеркивается достоверность анализа ДНК. В этих областях имеется прочный научный фундамент. Они опираются на хорошо обоснованные лабораторные тесты. Анализ ДНК может надежно связать конкретные биологические материалы, например, образцы крови или семенной жидкости, с конкретными личностями. Аналитики ДНК не считают зазорным обозначить степень неопределенности, указывая вероятность результатов, но большинство областей криминалистики не отвечают этим базовым требованиям. После публикации академического доклада в таких областях, как дактилоскопия, анализ отпечатков пальцев, и баллистика огнестрелов, заметно повысилась научная достоверность. И даже самые спорные области криминалистики могут, если практики будут добросовестно анализировать улики и проявлять сдержанность в оценках, занять важное место в деятельности современной полиции, добавить весомости показаниям и служить дополнением к расследованиям в целом. До тех пор будут страдать обвиняемые. По некоторым оценкам в США на долю Ложных или вводящих в заблуждение свидетельств криминалистов приходится четверть всех несправедливых обвинительных приговоров, а у отдельных областей криминалистики погрешность еще выше. ФБР в одном исследовании пришло к выводу, что в 90% случаев микроскопического анализа волос показания в суде были ошибочными. Какое место в этом ряду занимает криминалистическая экспертиза наркотиков? В спектре достоверности она близка к анализу ДНК. Анализ наркотиков надежный и повторимый, и если его проводить должным образом, он может стать существенной частью криминального дела. Если проводить должным образом... Разоблачение духа началось с чудовищного совпадения. В 2001 году сотрудники полиции Бостона у магазина Кеймарт задержали человека по имени Луис Мелендес Диас за распространение наркотиков и на своей машине повезли в отделение. По дороге один из копов заметил, что Мелендес Диас подозрительно ерзает на заднем сиденье. Сдав его в отделение, они обыскали машину и обнаружили несколько пакетиков с кокаином, который задержанный распекал в укромные уголки, стремясь избавиться от лишних улик. Совершенно случайно полиция направила найденные пакетики на анализ в ту самую лабораторию, где через некоторое время начнет работать Духан. По всем свидетельствам образцы были проанализированы должным образом, без глупостей. Отвечающий за это дело химик подписал три сертификата, констатирующих, что найденное вещество — кокаин. Его свидетельство помогло вынести Мелендесу Диасу обвинительный приговор. Короче, дело очевидное. Однако адвокаты Меллендеса Диеса выдвинули возражение. Шестая поправка к Конституции США гласит, что «обвиняемый имеет право на очную ставку со свидетелями, дающими показания против него в суде». По традиции под свидетелями понимали очевидцев тех, кто действительно видел, как совершается преступление, но адвокаты настаивали, что эксперт-криминалист тоже должен давать показания лично. А поскольку сотрудник лаборатории просто подписал сертификаты, а не появился в суде, адвокаты потребовали снять обвинение. После апелляции в 2009 году дело дошло до пересмотра в Верховном суде. Голосами 5 против 4, что противоречит обычному, пристрастному разделению мнения судей, Руд Бадер Гинзбург присоединилась к Антонину Скале и Кларенсу Томасу. В большинстве Верховный суд постановил, что адвокаты... Мелендеса Диаса были правы. Ученые-аналитики должны давать показания в суде, чтобы обвиняемые имели возможность им возразить. Отчасти это был чисто протокольный момент. Скалия подчеркнула, что право возражать свидетелям – важнейший момент в нашем представлении о справедливом суде. Даже если они обладают научной проницательностью мадам Кюри и правдивостью матери Терезы, Скалия подозревал, что не все сотрудники наркологических лабораторий похожи на мадам Кюри и мать Терезу. Среди аналитиков могут попадаться и некомпетентные люди, и просто жулики. Подумал он, а потому горнила перекрестного допроса должно их разоблачить. Вынося такое решение, он вполне мог иметь в виду и Эни Духан. Впрочем, есть серьезные и, на мой взгляд, убедительные доводы против такого правила. Но суть в том, что с тех пор аналитики-криминалисты типа Энни Духан должны были в обязательном порядке появляться на заседании суда и давать показания лично. И что, перекрестный допрос изобличил Духан, как предполагал Скаля? Ничего подобного. Она продолжала лгать на свидетельском месте. Духан 150 раз появлялась в суде для отдачи показаний. Каждый раз под присягой и все 150 раз выходило сухой из воды хваленая горнило перекрестного допроса не смогло выявить даже самое вопиющее мошенничество в истории криминалистики. Однако требование лично давать показания косвенным образом помогло все-таки изобличить Духан. Даже при том, что и она, и другие сотрудники лаборатории редко выступали больше 20 минут на свидетельском месте, Им часто приходилось проводить по несколько часов в здании суда, ожидая своей очереди для отдачи показаний. Лишний час, проведенный в суде, это лишний час, когда Духан не могла заниматься своими делами в лаборатории. В результате стали снижаться показатели производительности. После того, как вступило в силу новое правило, она за последние шесть месяцев 2009 года провела в судах 92 часа и за год смогла дать заключение только по 6321 образцу. У других аналитиков показатели тоже снизились и составили в среднем 2000 образцов. Но есть один нюанс. На следующий год у других химиков показатели остались такими же. У Духан нет. Можно называть это бравадой или небрежностью, но в 2010 году она провела в судах 202 часа, но тем не менее заявила, что обработала... 10 933 образца, в 5 раз больше среднего по лаборатории и почти столько же, как в свои лучшие времена до истории с Мелендесом Диасом. В этот момент у коллег стали возникать уже серьезные подозрения. Они начали считать время, проводимое духом за микроскопом, и просматривать ее мусорную корзину. Тогда же они заметили, что она пропустила важные калибровочные проверки на разных приборах, видимо, из экономии времени. Хуже того, обнаружилось, что она подделала подпись одного из сотрудников на документе, стремясь скрыть тот факт, что пропускает важные процедуры. На самом деле, кое-кто из коллег позже даже предположил, что она, с учетом всех вопиющих нарушений, уже хотела быть пойманной. В конце концов, один из химиков сообщил про духа на начальнику лаборатории. К сожалению, начальство отнеслось к сообщению несерьезно. Возможно, она что-то и делала в спешке, но у нее проблемы дома, и этим, вероятно, все объясняется. Кроме того, с учетом новых требований, отдачи показаний в суде, с каждым месяцем нарастало пугающее количество невыполненных заказов, и лаборатория просто не могла себе позволить в данный момент потерять свою супервумен. Подозрительный химик изложил свои соображения в местном профсоюзе научных работников, но на этом дело застопорилось. Можно предположить, что юрист профсоюза посоветовал ему угомониться, если не хочет испортить научную карьеру молодой женщине. Таким образом, и босс, и профсоюз дали духом зеленый свет. Но против нее все-таки уже были выдвинуты официальные обвинения. «Одна нелепая ошибка и карьере конец». Как уже говорилось, в лаборатории было особое закрытое помещение для хранения образцов, ожидающих исследования, и их перемещение регулировалось строгим протоколом. Духан начинала вести себя все более опрометчиво и нередко брала образцы для работы, не делая соответствующие записи. Это серьезное нарушение правил цепочки хранения. И однажды в июне 2011 года она попалась с девятью десятками незарегистрированных образцов. Она попыталась скрыть свой промах, в очередной раз подделав в журнале подпись сотрудника. К ее сожалению, этот сотрудник в указанный день вообще не присутствовал на работе. Когда ей предъявили журнал и спросили, почему она нарушает правила, Духан попыталась увильнуть и сказала, «Я понимаю, почему вы так думаете?» Но и после этого случая начальство не стало наказывать Духан. На самом деле они изо всех сил старались замять историю с цепочкой хранения. Однако в декабре слух о нарушении докатился до канцелярии губернатора Массачусетса. Расследовать происшествие было поручено главному инспектору штата. В ходе расследования выяснилось, еще несколько небрежностей в работе лаборатории, в том числе слабая система безопасности и неадекватная подготовка новых сотрудников. Позже вскроются еще более тревожные проблемы, как, например, таблетки, оставшиеся от прошедших исследований, которые валялись по всей лаборатории. У одного из руководителей в ящике стола нашли пробирки для анализов. На одной была этикетка «1983 год». К лету 2012 года полиция штата в целях сохранности своих улик установила контроль над лабораторией. Через два дня после прихода «Новой метлы» сотрудники выложили свои подозрения относительно Духа новому начальству. К этому времени духа, учитывая серьезность нарушения правил цепочки хранения, уже уволилась из лаборатории, но ей все равно предстояло понести ответственность за десятки тысяч идентифицированных на глазок образцов. Так и случилось в августе 2012 года. Домой к Духан пришли двое сыщиков. Сначала они просто разговаривали в гостиной, и Духан все отрицала. Но они были к этому готовы и выложили журналы с подделанными подписями и материалы о калибровке аппаратуры. На это Духан сказала — «Я делала свою работу, но не должным образом. Я не соблюдала процедуры, и это было неправильно». Иными словами, она призналась в нарушении неких технических правил, но утверждала, что наука не пострадала. Посредине собеседования домой вернулся муж Энни и вызвал ее в соседнюю комнату. Он спросил, не нужен ли ей адвокат, и она заверила, что все в порядке. Солгала еще раз. Затем вернулась в гостиную и продолжила беседу. Детективы поинтересовались, не доводилось ли ей пропускать какие-нибудь этапы исследования. И она опять увильнула. Она спросила, что они имеют в виду, и после объяснения заявила. «Я бы никогда не стала заниматься подделками, ведь от этого зависели судьбы людей». Детективы предъявили новые доказательства. Как уже говорилось, Духан иногда наугад определяла наркотик, допустим, как кокаин, а затем второй... Аппаратный тест показывал, что это на самом деле героин или какая-то иная субстанция. В таком случае она тайком брала кокаин из другого образца и предлагала его для повторного тестирования, которое подтверждало ее первоначальное заявление. В нескольких случаях детективам пришлось отыскать оригинальные образцы, проанализировать их еще раз и убедиться, что это все-таки был героин. Это стало убедительным доказательством фальсификации результатов. Вскоре на глазах Энни Духан появились слезы. Она попыталась приуменьшить свою вину, сказав, что лишь несколько раз действовала на глазок. Детективы надавили еще, и она сдалась. «Я все испортила», — призналась она. «Ужасно испортила». В итоге она была признана виновной по 27 пунктам, включая фальсификацию доказательств и препятствование правосудию. Ее признания повергли в хаос всю правоохранительную систему Массачусетса. Поскольку Духан не могла вспомнить, какие образцы она определяла наугад, а какие действительно тестировала, под подозрение попали все 36 тысяч дел, к которым она имела отношение за свою карьеру. Законодательная власть штата вынуждена была выделить 30 миллионов долларов на ликвидацию последствий. По оценкам одной адвокатской конторы, потребуется работа 16 ассистентов в течение года, чтобы просто уведомить всех, имеющих к этому делу людей, не говоря уж о том, чтобы пригласить их всех в суд. Хлынул поток апелляций. И в конечном итоге суды Массачусетса отменили 21 587 обвинительных приговоров. Это стало крупнейшим событием такого рода в истории американской юриспруденции. Прекращение дела должно было стать сладкой местью для любителя выдавать кэшью за Крэг, который с самого начала знал, что лабораторная супервумен – безнадежная лгунья. Публика на улицах Бостона стала говорить, что их духонировали. Но возникли другие вопросы. Как бы мы не относились к бесконечной войне Америки с наркотиками и ко всем невинным людям, которые попадают в сети наркодилеров, мы должны отметить, что, по крайней мере, часть из этих – 21 587 осужденных действительно совершило преступление. Благодаря духам они внезапно обрели свободу. Как минимум 600 осужденных были выпущены из тюрем или реабилитированы, и 84 из них немедленно взялись за старые и совершили новые преступления. Один убил другого наркодилера, когда сделка пошла не по плану. Другой был арестован за незаконное хранение оружия. Когда его задерживали, он смеялся. «Я освободился благодаря Энни Духан. Мне нравится эта дамочка». В ноябре 2013 года Духан был вынесен приговор от 3 до 5 лет тюремного заключения. Для сравнения, за продажу одной унции героина полагается 7 лет. Учитывая масштаб преступления, многие были недовольны мягкостью приговора. «Остается ощущение, что это совершенно неадекватно», заявил один местный законодатель. «От 3 до 5 лет это неадекватно». На самом деле Духан не отсидел и трех лет, выйдя на свободу в апреле 2016 года. Энни Духан вряд ли единственный криминалист, уличенный в правонарушениях. За последние 20 лет сходные скандалы происходили во Флориде. Миннесоте, Монтане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Северной и Южной Каролине, Оклахоме, Орегоне, Техасе, Западной Вирджинии. К сожалению, череда инцидентов включает искажение или сокрытие улик как минимум в трех делах, по которым был вынесен смертный приговор. Одной лабораторией заведовали полицейские, получившие все свои научные познания из Википедии. Больно признавать, но вскоре после ареста Духана в Массачусетсе полыхнуло еще раз. Одна сотрудница из химической лаборатории в Амхерсте была поймана за тем, что во время работы прикладывалась к образцам мета, кокаина, кетамина и экстази. А перед тем, как давать показания, в туалетной комнате здания суда успела покурить крек Мошенничество Духан все-таки стоит особняком по своей наглости и размаху. В каком-то смысле даже не верится, что такие нарушения так долго сходили ей с рук. С другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Наша культура возводит ученых на пьедестал. Нам нравится думать, что это особые люди, которые превыше всего ценят честность и правду. Нам хочется им верить, но ученые дурачат своих коллег так же легко, как все остальные. Вспомните, начальство Духан получало тревожные сигналы по поводу ее деятельности, но не спешило принимать какие-то решительные меры. Кстати, профессиональные иллюзионисты говорят, что ученых гораздо легче обмануть, чем простую публику, потому что они чрезмерно уверены в собственном интеллекте и объективности. Все духаны в мире пользуются этим фактом. Разумеется, подавляющее большинство ученых заслуживают нашего доверия, но с какой стороны не смотреть, научные фальсификации не редкость. Каждый год отзываются сотни научных статей, и хотя точное количество определить невозможно, примерно половина из них, из-за мошенничества или иных противоправных действий. Грешат даже крупные ученые. Повторю, будет несправедливо судить людей прошлого за несоответствие современным нормам, но историки отмечают, что Галилей, Ньютон, Бернули, Дальтон, Мендель и другие манипулировали результатом экспериментов и или подтасовывали данные так, что из любой уважающей себя современной лаборатории их бы немедленно уволили. Обманы и прочие неблаговидные поступки подрывают доверие общества и наносят ущерб самому ценному достоянию науки – ее репутации. К сожалению, по мере того, как наше общество становится все более продвинутым в техническом и научном плане, ситуация только ухудшается. Новые соблазнительные научные перспективы одновременно открывают и новые возможности грешить друг перед другом. Но не все потеряно. Как мы увидим в заключении, есть реальные, надежные способы обуздать такие злоупотребления и положить им конец.